А еще, «люблю отца, и якоже заповеда мне отец, так утворю». Это Иоанн 14, 31. Значит, ну, если говорить о, о любви, о, о, «люблю отца», но здесь также говорится о том, что «яко же заповеда мне отец, так утворю». То есть здесь явно... Отделяется сын от отца. Это место нельзя протолковать таким образом, что отец и сын — это разные модусы одного и того же. Нет, а именно они различны. Отец мой доселе делает, я сделаю Это Иоанн, пятая глава, возьмите 17, 36, 17 глава 4. Ну, так же в Иоанна 5.32 «Ин есть свидетельство о мне». Теперь о Духе Святом. Ну, это вы сами посмотрите. О послании Утешителя, когда говорится, это по Иоанну Леониду Иоанну, 14-16 главы. Затем о различии духовных дарований. 1 Коринфянам, 12 глава с 1 по 13 стихи. Здесь речь идет э, по, по, по, не только просто называется Дух Святый, но и Дух Святый с божескими свойствами своими. Э, как Он э, по, по, по, по, дает разные духовные дарования, как Он может э, напомнить обо всем, и как Он может действительно человека привести к к Богу. И в том смысле привести, чтобы он действительно Богу подобился. Вот это свидетельство Нового Завета. Но здесь надо сделать некоторый итог. Итог надо сделать такого типа. Какие же личные свойства лиц Пресвятой Троицы? Значит, напомню вам, что свойство личным называется, если оно неотъемлемо от ипостаси. Что не может быть так, чтобы оно, это свойство, перестало действовать или же возникло. При каких-нибудь условиях. Логических или же временных, или еще каких-нибудь. Но прежде всего, то, что отец рождает сына, Это постоянно мы видим из рассмотрения новозаветного. То, что Сын рождает отца от Отца. Отец производит Святаго Духа. Дух Святый исходит от Отца. Но вот все эти свойства есть в Евангелии. Теперь... Конечно, разными, разными терминами определяются вот эти самые личные свойства. Конечно, эти термины различны, потому что сами лица разные. Вот, то, что их невозможно приписать одному лицу. И мы видели по цитатам даже, менее о Духе Святом, но, по крайней мере, в отношении цитата, взаимоотношения сына и отца, мы можем твердо сказать, что невозможно э, эти свойства э, по, по, приписать одному какому-то лицу. Только если лиц несколько. Далее, в отношении к миру. В отношении к миру лица при святой Троице тоже поступают по-разному. Но Отец посылает Сына в мир для спасения э, человека. Сын воплощается, совершает тайну спасения, возносится к Отцу и умоляет Его не спасать Святаго Духа. Дух Святый приходит в мир и действует благодати Довершает дело спасения, совершенное Сыном. Но каким образом? То, что если бы не пришел Дух Святый, то мы не смогли бы воспринять благодать Господа нашего Иисуса Христа. Благодать была бы, но вот этого присоединение нас к Господу с помощью этой благодати не было бы посовершенна. Так же, как две какие-то различные вещи, могут быть даже рядом находиться, но для того, чтобы все-таки они э, были вместе, должны быть особые условия. Как, скажем, две пластинки металла соединимы, если только будет огонь, который их раскалит. Правда? А иначе это будет просто две рядом стоящие пластинки. Таким же образом и благодать Господа нашего Иисуса Христа не могла бы Вот это дело спасения не могло бы быть усвоено людьми, если бы не Дух Святый, который именно это и делает, довершая дело спасения. Но вот далее здесь стоит еще об одном сказать. Именно о веровании древней церкви в троечность лиц божества. Дело в том, что на протяжении всей истории церковной и ранние времена, мы можем сказать их более позднее, мы видим одно. Это твердая вера в Бога Троицу. Это отражается прежде всего в символах веры, в апостольских постановлениях. Вот, если вы возьмете учителей Древней Церкви и их вероизложения э, ирине леонского тертулиана оригена э, григория чудотворца везде мы встречаем вот, в этих веро вероизложениях твердую э, э, твердая вера бога троиц э, но затем во время крещения Каждый человек в древности обязан, крещаемый взрослый человек, обязан был твердо знать символ веры. Ну, той церкви, в которой был этот символ веры. Но во всех символах веры древних как раз учение о Троице проводится совершенно полностью. Затем то, что мы видим в словословии Святой Троицы, это формулы словословия, которые дошли до нашего времени. Слава Отцу через Сына во Святой Духе. Слава Отцу с Сыном и Святым Духом. Ну, так как мы сейчас говорим «Слава Отцу и Сыну Святому Духу». Без вот этих вот самых... Но теперь вот Ему уже то есть Христу, Соотцем и Святым Духом честь и слава вовеки. Ну, а вот древняя церковная песня э, по свете тихий э, по, э, хвалим Отца и Сына и Святого Духа Господа. Правда? Так что везде мы это видим. Вот у Святого Иустина в Апологии 1.13 э, Отца и того, кто пришел одни годы, Сына и Духа пророческого чтим и обожаем но во всех древних вот, мученических актах, вот там мы тоже встречаем вот эту вот, форму веры вот, в Троицу. И особенно это заметно когда когда возникали ереси христианские. Тогда, может быть, даже первые отцы неудачно формулировали, как они понимают Святую Троицу. Но, тем не менее, вера в Пресвятую Троицу была твердая, была твердая все времена. Ну, и вы знаете, есть церковные истории, даже с древних времен до Нового времени, как церковь хранит вот эту вот самую тайну Пресвятой Троицы. Можно сказать, особенно это ярко проявилось также в борьбе с Филиокрой когда действительно особенно православное вот стоя до сих пор вот, против католиков об искажении того, чтобы ничего лишнего не добавлялось кроме того что мы знаем без откровения. но это история я о ней подробно говорить не буду Но из-за недостатка времени. Теперь, назвав лица Пресвятой Троицы, нам надо еще одно утало, чтобы мы могли убедиться. Божество каждого из лиц Пресвятой Троицы. Что когда мы говорим, что Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святый, то мы имеем в виду действительно Божество по естеству а отнюдь не в каком-нибудь другом смысле. Тем более, что э, э, мы с вами знаем, э, э, что слово «боги» применялось и к людям, и к ангелам, и э, э, э, ко многим. Э, э, э, Бог века сего, там, э, э, то есть может даже быть, э, в отрицательных каких -то планах употребляться это слово. Так вот, нам надо убедиться в том, что действительно, когда мы говорим «Бог-Отец», «Бог-Сын» и «Бог-Дух Святый», то и здесь, под этими словами, понимается, собственное Божество, а не что-нибудь другое. Божество по естеству. Ну и здесь, конечно, первый вопрос – это о Божестве Отца. Кстати сказать, наименее разработанная догматическая часть. Потому что никогда, ни в каких елищах э, не подвергалось сомнению божество Отца. Ну а раз не подвергалось сомнению, то, следовательно, и обоснование этого факта э, не обязательно такое уж развернуть. Ну, возьмите... Ну, конечно, мы можем... А в чём дело? Дело в том, что, конечно, и мы можем с вами сказать, что если Бог сын, то Отец тоже должен быть Богом. Не может не Бог родить Бога. Правда? То есть логически это так. Но одно дело наша логика, а другое дело откровения. Вот откровение, конечно, говорит о божестве Отца ну возьмите в каждый примеров иоан третье три шестнадцать семнадцать три первое послание петра один три ну и много других мест и эти места говорят даже не только не словами вот такими как мы говорим с вами догматики что был долг по естеству своему А там просто говорится о божеских действиях а эти действия таковы что возможны только богу бог творит мир и бог делает то, то то то то есть то что превышает возможности кого бы то ни было не бога и конечно То, что отец мой делает, то селе я сделаю, естественно, что речь идёт о промыслительной деятельности в данном случае. И о промыслительной деятельности, а к в таком объёме, приличествует только Богу. Так, давайте следующее. Божество сына. Вот здесь более такой тонкий вопрос. Потому что Бонорианская есть, которая говорила о том, что Бог сотворен, и только он по названию Бог, а вовсе не потому, что Сын Божий есть Бог по естеству, и поэтому здесь приходится говорить чуть-чуть подробнее. Но давайте значит, основные части выделим с вами для доказательства того, что действительно э, бог Святой, Сын Божий есть Бог. Ну, для этого надо нам убедиться, э, например, что в Священном Писании э, Божество Сына э, приравнивается равно Божеству Отца. И вот это действительно даёт нам э, основание э, полагать, что действительно здесь слово «Бог» употребляется в собственном смысле. Но прежде всего, учение самого Иисуса Христа. Свидетельство такое. Но я рассмотрю так вот, несколько мест. Одно из ярких мест — это исцеление расслабленного. Это в Евангелии от Иоанна 5 глава. Вот вспомните, вот, там э, речь идет о нарушении субботы, И, э, и иудеи предъявляют это обвинение Господом. Господь говорит, «Отец мой то сели делает, и аз делаю». Это 18 стих. Значит, конечно, когда... Значит, что поняли в этом отношении иудеи? Вот. В, этом, в этой фразе. В этой фразе То, что Отец мы делает доселе, они поняли точно, что Бог-Отец является Богом, и он промыслительная деятельность Амири продолжается до сих пор. Не творение мира, а именно промысл Божий Амири. Но затем и то, что Господь добавляет, и Аз делаю, это добавление говорит, сразу же им сказала о том, что да, конечно, он исцеляет так же, как Бог Отец, так же, как и все, но кощунство состоит в том, что он делает себя равным отцом. И, конечно, иудеи ищут его уже убить не за нарушение субботы, который является праздником, а за более страшное костюмство, что Он делает Себя равным Богу. Вспомните, что Господь наш их не нет. разуверяет. Ему легко было бы сказать, да нет, я делаю это... Вы же разве не читали в Писании, что Вы Боги? Или еще что-нибудь. Нет, это... Господь этого не говорит. Он не только это подтверждает, но Действительно, то есть он подтверждает, что они правильно его поняли. и Он говорит так, что, во-первых, его воля совершенно одинакова с волею Отца. Аминь, аминь, глаголю вам. Не может сын творить, а себе ничего, не чесоже, аще не ежеведит у Отца творящего. Я же бы он творит, сия и сын такожде творит. Отец бы любит сына, и вся показывает ему, я же сам творит. Это 19-20 стихи. Затем он добавляет, что так же, как и отец, сын, а именно он сам, Господь Иисус Христос, может оживлять мертвых, как духовно, так и телесно. Вот он говорит так, в 21 стихе, «Як уже Бо Отец воскрешает мертвых и живит, так и Сын их же Хость живит». Но затем в 28-29 стихах «Грядет час, воньше всесущие во гробях услышит глаз Сына Божия, и изыду сотворшее благаю воскрешение живота, а сотворшее в воскрешении суда». Безусловно, вот это всеобщее воскрешение мертвых, это может быть только действием божественным. И здесь не только подчеркивается равенство с Богом Отцом, но и по действию такому. зачем это и третье здесь есть, то, что это Господь говорит, что Он заключает в Себе самом жизнь так же, как и Отец. «Яко же Бо Отец имать живот в себе, тако дади и сынови живот иметь в себе». Это 26 -й стих. Но это не все, потому что есть очень много мест, где Господь говорит о том, что Его слова истинны, что они подтверждаются непосторонними свидетельствами, то есть свидетельством о Нем как Мессии и Вечным Сыне Божиим, в том, чему учили сами иудеи Ветхим Заветом, в исповедании Иоанна Крестителя, вот. так что своих дел, которые действительно могут быть и были, вот. так что здесь таких подтверждений очень много того, что и истинность слов Сына Божьего, и то, что дела Сына Божьего имеют божественное достоинство. Второе место. В праздник обновления храма, когда в притворе Соломонова Идет э, э, э, речь э, о э, овцах. Ну, Иоанн 10 глава, 25-39 стихи. Возьмите. Я отсюда прочту два места. Это, во-первых, э, не ть. расхитит их, то есть овец, никто же от руки мая. Отец мой, и же дадим мне овец, более всех есть. И никто же может вас восхитить от руки Отца Моего. Аз и Отец едино есма. Второе там место. Якова мне Отец и Аз вне. Третье место. На суде, когда Кляфа спрашивает, заклинают все Богом жилы. Да и честь она, ащетый Иси Христос, Сын Божий это матейй 26 глава шестьдесят30 стих а на что господь отвечает ты реков но в иранли от марка вариант здесь есть а здесь но более того господь усиливает сказанное не просто то что да это так он говорит вот следующее отели узрите сына человеческого сидяя у десную силы и грядущие на облацах небесных. Это Матвей 26, глава 64 стих. И здесь используются образы Ветхорозовета. Те образы, которые были даны и понимались иудеями как мессианские. Это прежде всего пророчество царя Давида, Псалом 109, 1, и из книги Даниила 7, 13. Но другие места. Да. Прежде даже, «Адрам да. не бысть, аз есм». Это Ягбасе 8.56. Так что, вот это уже да. говорит о вечности, о том, что... Ну, здесь еще эта же цитата говорит я о Боговплощении, действительно. «Теперь, и ныне прославимя Ты, Отче, у Тебе, Сына Го, «Южа и ех у Тебе прежде мир не быть». 175 17, 5. «Вечность Бога Сына, а вовсе не сотворялость». «Вся Твоя Моя Суть и Твоя Моя». Иоанн 17, 10. Ну, возьмите все параллельное место, 16, 5, «Веруйте в Бога и в меня веруйте». Иоанн 14, 1. Да все чтут сына, якоже чтут отца. Иоанн 520 Конечно, здесь это одинаковое почитание, или одно и то же почитание, как Бога Отца, так и Бога Сына. Затем, как апостолы реагируют? Как они учат? Вот на вопрос Господа, вы же кого не оглаголите быть Апостол Петр отвечает. Ты, Ииси Христос, Сын Бога Живаго. Матфей, 16 глава, 15 и 16 стихи. Апостол Фома восклицает. Господь мой и Бог мой. Иоанн 20, 28. В посланиях апостольских, ныне на ва Ване, э, божеские как раз, э, Господь славы Иоанн 21 Господь и Спас Иисус Христос. Яков 1.1, 2 Петра 1.1.2. Сын Божий и Сын Отца, 2 Петра 1.17. 1.3. Владыка Бог и Господь Иисус Христос. Иуда 4 стих. ну вы хорошо знаете также учение апостола Иоанна Богослова. Вологощи. Значит, у апостола Иоанна как раз показывается божество в состоянии его воплощения. Вот. но ну, и также независимо от влияния его миру. Ну вот давайте. Вначале без слова, и слово бег Бога, и Бог без слова. и искони к Богу. «Вся тем выше, без него ничтоже бысть, и живость в том э, э, э, животбе, и животбе свет человека И свет во тьме светится, и тьма его не необъятна». Это начало Евангелия. Вот в заключении, 20 глава, 31 стих. «Сия же писана быше, доверуйте, «Да як у Иисус есть Христос Сын Божий, и доверуйте живот и им во имя Его». В послании апостола Иоанна, это первый Иоанн 5, глава 20 стих. «Вемы, яко Сын Божий прииде, и дал есть нам свет Иазу, да познаем Бога истинного, и да будем во истинном Сыне Иисусе Христе. все есть истинный Бог и живот в вечность». В апокалипсисе имя Ему Слово Божье. Это Откровение 19, 19. Он есть Альфа и Омега, начатки, конец, первой и но 22 глава 13-й стих, или первая глава 8-й. Сы и Иш и Игряты содержитель. 1-8. Ну, из апостола Павла. Я две цитаты вам дам. К Каласянам, первая глава 15 17-й «На сын любви, отче, есть образ Бога невидимого, перворожден сия тварь, якутем создана больше всяческая, яжина небеси и яжи земли, видимая и невидимая, аще престоли, аще господствия, аще начала, аще власти, всяческая, всем и онем он состоится, и той есть прежде всех, и всяческая в нем состояться о творении мира, и о воплощении слова. Сие дому строится у вас, ежи и во Христе Иисусе, и живообрази Божий сы, не восхищением ни пщева быть равен Богу, но себе умалил, как драк раба прият, в подобии человеческий дух, и образом убретеся, як уже человек, смеил себе, послушлив бы, даже до смерти, в смерти же Череписим, 2 глава, 5 И несколько замечаний, связанных с арианскими спорами. Значит, здесь есть несколько мест, которые в откровении могут внушить опасения. Вот одно из мест, которые приводили Ариане. Это слова ипостасной премудрости о себе. «Господь создамя начало путей своих дела своя». Это притча, 8 глава, 22 стих. Вот глагол «созда» как раз а не понимали, как сотворил А церковное сознание понимает это по-другому. По что не то, что Бог сотворил да, премудрость, а то, что Он уготовил по началам путей своих. Вот это в смысле участия в деле творения мира. И здесь говорится не о скорее говорится не о творении Бога слова, а о ипостасной, как бы, в какой-то степени зависимости. Что да, как Бог-Отец, ну более такой вот, Он, он благословляет Бога-Сына на участие вот такое вот, как начало путей своих. Вот, поэтому здесь разные другие есть переводы, что Он приобрел, стяжал, уготовил началом путей то есть в делах миротворения. Теперь второе место. Это слова Спасителя. «Иду к Отцу, я ко Отец мой более-менее есть». Это Иоанн, 14 глава, 28 стих. Значит, в чем здесь толкость? В каком смысле можно себя сравнивать с Отцом? Но вы знаете из толкований, что чаще всего говорится о человеческом э, э, э, естестве э, Господа нашего Иисуса Христа. Правда? Что здесь... Но! Ведь дело в том, что творение и творец, как разные природы, не должны бы быть связаны между собой. Поэтому это не место на самом деле. Ведь больше может быть только одной природы. Скажет, площадь больше такой на площадь не может быть больше килограмма. Понимаете? Поэтому здесь в каком смысле надо понимать, что Отец более-менее есть. А ариане понимали это по естеству. Тем более, что и многие из учителей церкви, и святых даже, в какой-то степени стремились это понять именно, что по естеству больше каком-то смысле. То есть вот это неравенство. Но можно здесь понимать и только как и по ипостаси. Не по естеству одно и то же. А вот по ипостаси может быть ну, начальство и си подчинённо. Примерно так. Хотя здесь в применении к Богу эти слова не подходят. Но более. И есть именно, можно так сказать, что отец рождающий, как ипостась рождающий, а сын рождённый. Вот, поэтому это место действительно есть такое вот одно из по, по, по, таких мест. В прошлый раз мы с вами рассмотрели вопрос о существовании э, действительно трех различных лиц Святой Троицы. но давайте в порядке в следующем. мы рассмотрим единосущие лица Святой Троицы. Значит, мы с вами видим Бог Отец есть Бог, Бог Сын есть Бог, Бог Дух Святый тоже Бог, что они, что но наша задача увидеть, что это не три Бога, а один Бог, и в какой-то степени понять, это значит? Потому что э, и Бог Отец, и Бог Сын, и Бог Дух Святый обладают всей полнотой Божества. Все свойства Божественные в каждом из них выражены в наибольшей стиле. Но более того, Мы можем даже говорить о том, что, э, ну, не может быть двух разных всемогущих э, э, э, лиц. Правда? Э, э, ну, конечно, здесь э, э, можно говорить только об одном всемогущем Боге. И мы видим что вот это вот единое и нераздельное божеское естество принадлежит всем трем лицам Пресвятой Троицы. Ну а отсюда, конечно, мы прекрасно понимаем, что они имеют одну и ту же волю, одни и те же чувства, одно и то же чувство, одно и то же действие. Хотя, конечно, то, что мы с вами наблюдаем в этом мире, кажется и разным. Ну, конечно, во Пророках глаголе «Бог – Дух Святый», воплощается Бог – Сын, так что, хотя кажутся разные действия, тем не менее действия одно. Мы видим, что здесь полное поединение. И вот это полное единение, единство, тождества в церковной терминологии определяется термином единосущие, комуусия. Ну, вы знаете, что, ну, по пока я пока отложу этот раздор этого термина, а хотел бы просто-напросто показать, что хотя в Священном Писании не содержится слово «Ому-уще» — «Единосущие», тем не менее Священное Писание говорит о этом единосущим. Более того, и понимание святых хоросов дальнейшем было тоже правильно. Хотя это я уже показать словам не могу, потому что здесь надо смотреть литературу. Э -э, вероятнее всего тут много иногда смотреть литературы потому что ну, для патрологов вполне понятно, литература. А вот для нас тоже, потому что привычка к чтению святых концов является у нас тоже вполне естественной. Ну, давайте все-таки о единосущей говорить. Значит, во-первых, э, как я уже сказал, в откровении этого слова нет. Но мысль э, выражена ясно о Единослужии. Например, заповеды о крещении Луния и Испонома, это, вот эта заповедь Господня говорит, конечно, о единой и нераздельной Божеской природе. Значит, и то, что Отцу, Сыну и Святому Богу Подобает одна и та же тела, честь, одно достоинство. Но в некоторых других местах Спаситель говорит, Аз и Отец, Едино Исмай. Это Иоанн 10 глава 30 стих. Когда речь идет здесь о том, что Бог, Я и Отец одно, то речь идет не о единстве нравственных Это место всегда понималось как действительно единство по существу, а не нравственное единство. Что здесь не то, что воля сына соответствует, совпадает с волей отца, что они согласованы в воле лиц, а действительно воля просто единства. Теперь, когда на подозрение иудеев, что Христос творит из Себя Бога, Спаситель Сам подтверждает это, и какими словами? Вот Иоанн 10 глава, 38 стих, «Да разумеете и веруете, кого Мне Отец и Аз вне», но происходит То, что трудно выразить на нашем языке, притрудно себе представить, вот это смешение как бы лиц. Каким образом одна сущность может быть у трёх лиц? Вот эта трудность здесь остаётся. Тем не менее, эта трудность э, такова, что здесь ещё одно выражено. В каком смысле надо понимать, что Отец во мне и Аз в мир. Но это означает, что отделить их нельзя друг от друга. Отделить нельзя, э, потому что э, и Отец, и э, Слово э, обладают одной и той же сущностью. Не части какие-то сущности идут, а именно и, и, и, и, и, и, и эта сущность у них одна и та же и у Отца, и у Сына. Вот еще одно место. Когда апостол Филипп просит от лица апостола, покажи нам Отца и довлеет нам. Достаточно. Значит, это Иоанн 14 глава 8 стих. То дальше Господь говорит, то «Толика время с вами есть, и не познал есими не Филипп». «Веди в имене, веди отца, и как у ты глагольши покажи нам отца, не веруешь ли, яко азва отце, и отец во мне есть». Во всяком случае, конечно, это выражение того, что Божественную сущность Господа нашего Иисуса Христа Филипп мог почувствовать. Конечно, просто так э, увидеть какими-то органами своими невозможно, потому что Творение не может вот, увидеть Творца ни своими глазами, ни своей ни ощупью, но почувствовать, тем не менее, сердцем своим он Затем, вот начало Евангелия от Иоанна, в начале без слова, и слово «бег Богу», и Бог без слова. Тоже говорит о том, что единое... Вот это вот одна и та же сущность. Теперь, значит, вот то, что единосущие, святаго Духа с Богом, истинным, это вы можете представить по аналогии. Ну, а кроме аналогий вы можете посмотреть 1 Коринфянам, 2 глава 11 стих. 1 стих где апостол Павел действительно представляет э, Духа Святаго в таком же отношении к Богу, как Дух Человеческий к Человеку. Э, конечно, под, когда мы рассматриваем личные, рассматриваем личные свойства э, по, по лиц Пресвятой Троицы, то тоже мы поговорим о единосущии. Но говорится это когда мы говорим о том, что Бог, Дух Святой рождается из из существа Отца. Вот, а Дух дух Святый, Бог А Бог Дух Святый исходит из существа э, Божьих. Причем исходит и рождается без отделения от Отца, оставаясь все время со, с Отцем. А раз остаются они с Отцем, то, следовательно, здесь не утверждается единство и тождество природы, как раз и безначального, и рождающегося, и исходящегося. Затем второе. Церковное исповедование. Я об этом буду говорить очень мало, но просто по недостатку времени. Тем не менее, на несколько пунктов я вам укажу. На Первом Вселенском Соборе Осея Кордубский э, говорит, «Вместе с отцем и сыном существует и Дух Святый, который имеет ту же сущность и власть, как отец и сын». Это Деяние, это первый том, страница 159 Далее. В послании Второго Вселенского Собора Римской Церкви о том, что вера, утвержденная в Никее 318 отцами, научает нас вернуть во имя Отца и Сына и Святаго Духа, то есть в Божество, Сил Единое Существо Отца и Сына и Святаго Духа равночестное достоинство и совечное царство в трёх совершеннейших ипостасях. Но это там же в первом томе 286 страница. Э, теперь сам термин Единосущие принадлежит Дионисию Александрису, э, был, как вы знаете из истории церкви, сразу же э, э, э, но подвергнут сомнению. Дело в том, что им воспользовался Павел Самосадский для очень яркого, красивого, но еретического построения. И поэтому Конечно, п -п -п отцы очень осторожно относились к этому слову. Само понятие единослужащих, у них мгновенно э, вот эту самую ересь Павла Самосадского приводила на ум. А раз э, этот термин генетический то естественно, что то, то, казалось за этим, что употребление и слово «единосущие» является еретическим. Но это вы знаете из истории э, между Первым и Вторым Вселенским Собором, э, когда э, много было споров относительно э, э, «едино» и «подобо сущие». Вот эти вот споры как раз и выражались э, фактически, православные подвергали сомнению только из-за того, что Павел Самосадский построил свою теорию, связанную с этим термином. Ну, а что касается Павла Самосадского, то там этот термин выражал некоторую телесность. И, следовательно, борьба с единосущим должна была бы быть как бы борьбой с, с телесным представлением в Боге. Но в конце концов термины распределились следующим образом. Это уже IV век. Когда существо, усия, фисис, субстанция, натура Это то, что есть единого и общего в Троице. То есть самого Божества или природы Божьей. Вот это за этим закрепилось понятие э, по, по, существа, сущность Теперь ипостаси. Ипостасис, просопон, персона. Это для обозначения частных, или ипостасных особенностей каждого лица Святой Троицы. Э, но ну вот, э, я могу в качестве примера привести одно место из Василия Великого, где он это в 38-м письме Григорий э, э, по, э, по Низскому пишет. Прилагая к общему отличительное, «Надобно исповедовать веру так. Божество есть общее, отчество особенное. Сочетавая же сие, надобно говорить верою в Бога Отца. И опять, подобно сему, должно поступать при исповедании Сына, сочетавая с общим особенное, и говорить верую в Бога Сына». А подобным образом и о Духе Святом, сочетавая предложение по тому же образцу, должно говорить, веруя в Бога Духа Святаго, чтобы и совершенно соблюсти единство исповеданным Божества и исповедать особенности лиц, различения свойств, присвояемых каждому лицу». Здесь э, надо сделать, одну оговорку сделать. Дело в том, что в нашей логике обычно, э, когда мы говорим о э, некотором понятии, э, то тогда э, дополнительное свойство ограничивает это понятие по, э, по своему содержанию, правда но в случае личности это не так это можно представить себе следующим образом, что личность не может существовать без природы она непременно наполняется чем. -то. но вот это на то что наполняет природу здесь появляется трудность в случае Божественной природы так что ведь Божественная природа должна быть всеобъемлющей наиболее полной и нам кажется что она должна включать в себе и э, личность но это не так что как раз личность, каждое лицо Пресвятой Троицы действительно наполнена природой Божества. Но это одна и та же природа у каждого лица. А вот соотношение между личностью разное. Это соотношение, к ну, вы знаете, характеризуется личными свойствами. В случае, а когда мы говорим о боге мы этого совершенно не понимаем что такое рождение что такое исисхождение а вот но понимаем ли мы это в отношении к человеку понимаете как только мы начинаем вот от этих ну в данном случае это технические термины личность и существо и и мы ими мы различаем что естественно Бог один, но в трех лицах не понимая их со взаимоотношения не понимая что такое рождение не понимая что такое исхождение Потом, когда мы с вами будем говорить об антропологии, то есть как мы эти термины применяем к человеку, то вы почувствуете тоже большую трудность. Потому что действительно, каков же состав человека? Можем ли мы, и вообще, не только человека, и Бога, и ангела, Можем ли мы вообще выделять, вот так и с какой степенью смелости мы можем выделять и отделять сущность от личности? Можем ли мы вообще говорить о том, что личность – это есть некоторая добавка к существу? Да, конечно, личность существует через свою сущность. Но означает ли это, что личность можно рассматривать как сущность плюс еще что-то? Это вопрос на самом деле чрезвычайно трудный. И там, где философы пытаются его преодолеть, как правило, возникает очень много ошибок. Да, личность существует через по существу. Но отделить личность от существа невозможно. Ни в какой степени. И тогда, когда вы читаете, скажем, у того же Андрея Кураева, что личность трансцендентна по отношению к существу или трансцендентна по отношению к существу, Это тоже философский термин но и тот и другой термин оказывается неверным в приложении не только э, к, к ипостаси Божественной, но и к ипостаси э, э, э, человеческой. Э, то, потому что здесь в одну сторону мы рассуждать можем, а Личности которая э, существует через свою природу. Обратное с, по, по, по, нам не удаётся провести. Нельзя вот так э, отделить Личность от природы и её добавить. Но мы понимаем, что Личность – это нечто большее, чем природа. Потому что э, вот есть три лица э, боже, Божественной Троицы, которые обладают одной и той же природой. И это природа в высочайшей степени им присуща. Представьте себе, все что природа обладает свойством всезнания, вот И в то же время личность должна обладать самосознание что она есть личность. И личность Себя сознаёт как Личность, и другие Личности она тоже знает полностью, вместе с самосознанием каждой Личности. Это трудно выразить на нашем языке и ещё то представить себе чрезвычайно тяжело. Я думаю, что даже невозможно, но тут вы можете с меня поправить что я не могу представить. Но давайте все-таки теперь дальше пойдем с вами. Различие божественных лиц по их личным свойствам. но что при полном равенстве по божеству, и единстве, и тождестве природы Отца, Сына и Святаго Духа, лица единосущной Троицы имеют и свои особенности, которыми отличаются друг от друга. Но они иначе не были бы три. И мы их обязательно бы смешивали между собой. Но эти особенности называются личными свойствами э, Божьими. Значит, давайте, какие здесь личные свойства, что называется личными свойствами? Вот что не является личным свойством? То, что Дух Святый носился над Богом. То, что Дух Святый глаголом в пророк. То, что Дух Святый, без Него невозможна наша Церковь. Ну а почему невозможно? Мы с вами это знаем из катехизиса. Потому что, ну почему? Ну, пример простой. Вполне понятно, что можно две пластинки соединить вместе, но они окажутся не Правда? Для того, чтобы их действительно произвел сплав, надо что-то постороннее, температура высокая, огонь, который раскаляет их, и тогда они соединяются между собой, образуя сплав. Человек может совершенно полностью быть погруженным в благодать Божью. Благодать Божья может проникать в каждую пору человеческого существа, но соединиться с человеком она не может, если нет соединяющего. А этот соединяющий как раз Дух Святой. И он как раз, действуя в церкви таким образом, именно усваивая нам благодать Божью, как раз был, был, был, был, имеет чрезвычайно большое значение для каждого из нас. Но, тем не менее, это не личное свойство. Мы прекрасно понимаем, что все наше спасение основано на том, что Сын Божий воплотился, вочеловечился, был распят, воскрес в третий день и вознесся на небеса. Правда? Для нашего спасения это имеет пернейшее значение. Тем более, что благодать мы получаем именно от Него. Благодать Спасителя. Ту самую благодать, которая нам усваивается Духом Святым. Но тем не менее, эти свойства Боговоплощения, Вознесения, они не являются личными свойствами. Личные свойства, я когда-то об этом тоже говорил, я просто повторяю в данном случае, личные свойства должны быть неотделимы от личности. личное свойство, Должно действительно сохраняться в любых условиях пребывания личности. И ну, трудность у нас с вами сразу же возникнет при таком определении. Потому что да, конечно, мы каждого из нас узнаем по каким-то индивидуальным свойствам чаще всего не личным свойством, а акциденцией, ну у кого какие волосы, какой нос, как там зубы устроены, коронка есть, нет, или еще что-нибудь, что мы узнаем по каким то пополам характеру голоса, еще чего-то, но разумеется мы прекрасно понимаем, что даже у каждого из нас Личность сохраняется с дня рождения, но многое меняется. Не было бороды, она появилась, к тому же седая, там я был гибок и очень хорошо занимался там физкультурой, сейчас я этого не могу делать. Но личность осталась одна и та же. И это мы чувствуем, вот эту вот личность. И, значит, эти должны быть у них некоторые личные свойства. А если вы подумаете о том, что для человека личность восполняется э, по, э, двумя различными природами, а именно духовной и э, материальной, то тогда вы можете себе дальше задаться вопросом, а как быть в том случае, когда теряется вот эта телесная природа, при нашей смерти? Как в этом случае сохраняется в ущербном виде, но тем не менее сохраняется личность согласитесь что здесь вопросов возникает очень много но эти вопросы зато и помогают нам почувствовать о чем идет речь так значит здесь мы вот отбрасвая то что неля может быть является существенным в каком-то отношении, но э, по, по, но не для личности мы должны выделять те свойства, которые действительно неотъемлемы от личности но к, к счастью есть откровение и это откровение дает нам что-то о личных свойствах Лиц Пресвятой Троицы что далеко может быть не все даже с, с, вероятнее всего не все но то что потребно нам для нашего спасения то нам дается в откровении но вот это э, мы знаем что свойство э, э, и, то, Бога Отца нерожденность э, изначальность некоторая. затем свойство личное Бога, Сына, то, что Он рожден от э, Отца. свойство Духа Святаго, что Он исходит от Отца. Эти свойства позволяют нам различать лица Пресвятой Троицы. Опять, то, что э, я употребляю здесь слова Бога, наши причем э, э, выражаю ли я это глаголами или э, по, по другой форме частью речи рождается или рожденный или еще как-нибудь в том или другом времени это не имеет никакого значения потому что в вечности акт рождения ну как бы для нашего времени Происходит все время. Даже более того, если бы мы с вами могли представить то вечное существование, то и то э, в этом довечном существовании все равно это отношение осталось бы. Э, это очень важно. Вот в связи с каким вопросом для вас может быть существенным. Вот посмотрите книгу Болотова, которая называется «Учение Оригена у Троица». Вероятно, для патрологов это чуть ли не должно быть настольной книгой, потому что там просто делается обзор, учение каким образом выражалсядог о пресвя троицы до олеген и в из этой там делается обзор по разного рода свяы на частично об этом и говорится и в самой истории бога Но э, э, э, там э, интересны э, э, факты, которые там э, рассматриваются. Кто как употребляет слово рождение. И дело в том, что рождение сына вначале многими понималось только с одной точки зрения. Ведь мы же э, э, э, э, э, э, жаждем спасения, правда? Раз мы жаждем спасения, то, следовательно, Откровение дает нам только то, что потребно для нашего спасения. А раз так, то мы узнаем, вот скажем, то, что потребно для нашего спасения, что мир сотворен из ничего. Это нам надо. Правильно? Что Слово Божие, второе лицо Троицы принимало участие в сотворении мира. Это тоже нам дано. И Слово Божие являлось, является промыслителем рода человеческого в этом смысле. А раз это так, то, следовательно, логика была такая, что раз откровение даётся для нас, то только с нашей точки зрения мы эти термины и можем рассматривать. Например, термин «рожденный», но безусловно, в сверождении связан с оборудованием мира. Что Бог, получается, с нашей точки зрения, совершенно э, еретическая мысль о том, что Бог рождает Сына для сотворения мира. Понимаете, здесь есть, но вот это, но там более тонкое учение есть. Вы знаете, там логос-эдиафитос, логос-профорикос, э, э, все это различие, и которое говорит скорее не о том термине, который мы говорим о рождении профорикоса, который мы сейчас употребляем с вами, а скорее всего говорится действительно об участии. Мира. Но это эта терминология оказалась очень запутанной и приводящей к многим ересям. Она была православной терминологии потому что «логос и диафинос», который всегда предвечно существует в Боге, и он ничем не отличается от «логос профорикос Хотя «аногос», «профарикос» — это, ну, как бы, аналогией является, одной из аналогий было то, что слово внутреннее и слово произнесённое. Примерно так. но вот я говорю, вот, так сказать, были философские спекуляции. Но они, как раз, конечно, должны были уйти в прошлое для того, чтобы дать представление о точных православных терминах. Именно что такое рождение. Второй момент. Хотя мы не понимаем, что это такое, но зато мы можем отделить это и говорить о предвечности рождения Бога Сына из сущности Бога Отца. И э, со всеми вытекающими отсюда для нашего понимания э, троечного догмата э, последствиями. Второй момент, как связанный с исхождением. Попробуй понять, что такое исхождение. Ведь это же тоже трудно. А чем исхождение отличается от посланничества? Вот мы в символе веры говорим о Духе Святом иже от Отца Исходящего. Что это значит? А в то же время мы с вами знаем, что Дух Святый послан Сыном Божьим. Правильно? есть исхождение и посланничества один и тот же термин, то в таком случае э, по, по, по, речь в символе веры может идти только о том, как мы воспринимаем э, по, по Духа Святаго в Церкви, что он именно послан э, и б, от, исходит э, б, или б, послан от э, б, и Сыном Божьим и Богом Отца. Правильно? И тогда получается своеобразная трактовка Филиокла. Не мной придуманная. Простите, б, так понимали Филиокла, например, Максим исповедник Так понимали Филиокла филиоккла до по, по, православные люди до девятого века Мы, но вы сами знаете что и католики так и вча это. но тем не менее вот история филиоквы как таковая, когда уже филиокква стала это, как исхождение, не только от Бога Отца, но и от Бога Сына, это как факт жизни, внутренней жизни Троицы. И когда уже стали обосновывать это и исхождение Духа Святаго, именно как факт внутренней жизни Троицы. И начали подбирать для этого аргументы. Но вот п -п -п Господь дул глагола «примите Дух Святый». Следовательно, п -п -п -п исходит вот от Отца. Правда, вы вполне можете сказать, что п -п Дух Святый исходит из и от апостолов. Потому что апостолы в такой же степени передают Дух свята дух Святый всем остальным людям. Правда? Есть много, появилось много аргументов и контраргументов, но они появились позже, в которых, и вот теперь, вот действительно, вот католики нас опрекают. А вы же до, там, 9 века ничего не возражали против фамифилиоков? Да, не возражали, потому что понимали это и вы, и мы по-другому. Так, как можно в какой-то степени э, согласиться. А вот когда действительно это стало уже в противоположном понимании, здесь уже согласиться мы не могли. А ведь все копья доломались, как вы знаете, э, главным образом э, из-за того, чтобы не уводить филиоку в символ веры. Потому что анафематствованием э, по, было ограждено э, исправление символа веры. Помните это, да? А, ну, ну, не мне вам историю пересказывать, вы историю эту знаете лучше меня. По крайней мере, у вас более молодая память. И поэтому, естественно, недавно слушали, наверное, курс лекции на эту тему. Вопросы трудные. И поэтому об этом и приходится сейчас говорить. Значит, давайте все-таки, какие термины были приняты в нашем богословии? Термины эти были следующие. Значит, личное свойство Отца с 4 века обозначалось словом нерожденность. Агенисия э, Сына Рожденность Генетис во генерацию. Духа исхождение. Экп. Ладно. Безвильно анаитикус. А по отношению к другим начало. А все принципы. Или причиной. И чьи каузы. по отношению к сыну, отцом. Патер, патер. По отношению к духу, изводителем. Значит, личное свойства здесь подчеркните еще раз, Лид Святой Троицы, суть, свойства э, э, э, несообщимые, вечно остающиеся неизменными, исключительно принадлежат тому или другому из Божественных лиц. Нерожденность и отцовство, принадлежа Отцу, не может принадлежать ни Сыну, ни Духу. Рожденность принадлежит Сыну, но не может принадлежать ни Отцу, ни э, Духу Святому. И э, исхождение – это свойство ипостаси Духа Святаго, и принадлежит только Духу Святому, не может принадлежать ни ипостаси Отца, ни ипостаси Сына. Ну и давайте мы подробнее разберем с вами э, личное свойство всех лиц Святой Троицы. Значит, личное свойство Бога Отца. Но, что касается положительного свидетельства о безусловной безначальности Отца, мы можем их найти в словах Спасителя. «Як уже Отец, имать живот в себе, так тако, даве и сынове, живот иметь в себе». Это Евангелие от Иоанна, 5 глава, 2.6. Отрицательным образом... Святое Писание свидетельствует о том же, что в множестве мест изображается Отец виновником по личному бытию Сына и Буха Святого. И нигде не содержит ни малейшего указания на то, что Сам Он имеет, имел бытие от кого-либо другого от какого-нибудь лица Божественной Троицы. Так что положительное, но положительное и отрицательное, э, простите, здесь я пользуюсь терминологикой логики. Э, по, по, это, по, по, жаль, но я по, по, логикой часто пользуюсь но вы ее, к сожалению, скорее всего, большинство не знаете. И вот это беда, потому что, когда говорят о положительных признаках, то имеется в виду просто признак, который ну, человек веселый. Без отрицания. Отрицательный признак означал бы ну какой бы человек не мрачный. Это отрицательный признак. Понимаете? Они важны, эти классификации, в логике. Но ими мы как раз всегда и пользуемся для того, чтобы показать что с положительной стороны, что с отрицательной. К сожалению, большую смуту вносит еще и один факт, которого я поэтому избегаю у вас э, на лекции. Э, если вы читаете книгу Лоскова по догматическому богословию, то там много говорится об апофатических и катафатических свойствах. Опять их надо понимать, что это значит. Понимаете, в чем дело? Нету ни одного свойствования, чисто катакфатического, чисто апофатического, есть методы, которые имеют отношение к той же самой логике. И поэтому они выстраиваются удачно, тогда, когда есть вот это вот самое э, по, по, пред... Э, какое-то учение логическое. И совершенно становится непонятным, А для вас, может быть, даже я это знаю, простите, что я говорю для вас, потому что я с этим сталкиваюсь постоянно. Читая книгу, книгу Лоскова, люди вдруг начинают чувствовать нечто возвышенное, свою, так сказать, опреобщенность к мистике, к каким-то глубинам э, божества. Вы знаете, вот неопределенная терминология э, часто создает вот именно это вот самое поле того, что мы претендуем на знание того, чего на самом деле мы не знаем. Вот это вот э, беда. А нам с вами в догматическом особо, в богословии особенно надо быть очень осторожными. И везде э, здорово понимать, до каких степеней мы знаем, что что мы можем выразить словами, что мы знаем, почувствовав, а в чем мы можем здорово заблуждаться. Каждый вот этих, из этих моментов мы должны отдавать себе отчет. И мы должны отдавать себе отчет для того, чтобы могли бы мы правильно исповедовать свою веру. Как вы верующие, веру во единого Бога Отца и так далее. А что, так сказать, мы понимаем под этим, тоже объяснить, что мы чувствуем под этим. Простите, здесь может быть указание. Пойди по такому-то пути, ты почувствуешь что мы никогда не познаем, тоже мы должны совершенно точно себе это признавать. Но давайте дальше все-таки рассмотрим. Значит, вот некоторые цитаты, показывающие свойства отчества. «Никто же знает сына, только мы отец». «Не Отца, кто знает, токма Сын, и Ему же волит Сын открытие» — Матфей, 11 глава, 27 стих. «Бога никто же видя нигде же, Единородный Сын, Сый в логе Отче, Той исповеда» — Иоанн, 1 глава, 18 стих. «Да все чтут Сына, як уже чтут Отца» пославшего Его. Иоанн, 5 глава, 23 стих. Сын мой, если ты, ас днесь родихтя. Псалом 2, 7. Евреям, 1 глава, 5 стих. Изведение Духа Святаго. Дух истины ниже от Отца исходит. Иоанн, 15 глава, 26 шестой Но приведу вам пару цитат из Иоанна Дамаскина. Первая книга, восьмая глава. Прошу ее самостоятельно прочесть полностью, потому что там много очень хорошего об этом сказано. Я приведу только одну коротенькую цитату. И хотя мы научены, Что есть различие между рождением и исхождением, но в чем состоит это различие, и что такое рождение Сына и исхождение Святаго Духа от Отца, этого не знаем. Из Григория Богослова, два слова 29. «Когда сие рождение и исхождение? Прежде самого когда». Если же надо выразиться несколько смелее, тогда же, когда и Отец. Но когда Отец? Никогда не было, чтобы где был Отец. А также никогда не было, чтобы не был Сын и не был Дух Святой. Еще спросишь меня, и опять отвечу тебе, когда родился Сын? Когда не, не родился Отец, когда исшел Дух, когда не исшел Сын, но родился вне времени и не из глагола. Сын и Дух – совечное Отцу, они от Отца, но не после Отца, не под временем те, от которых временем. Но, видите, этим я закончил просто все-таки личные свойства Бога Отца. Потому что, видите, его нельзя рассматривать отлично от свойств личных свойств Сына и Духа Святаго. Потому что Бог-Отец не мог бы быть, если бы не было Бога-Сына. Правда? Поэтому, естественно, когда мы говорим об отцовстве и об этом личном свойстве отцовства, то мы, естественно, предполагаем одновременно, мы не можем ни в какой степени от этого э, оторваться э, от, от лиц от других лиц Пресвятой Трудности. Но давайте личное свойство Бога Сына. Прежде всего, сыновство имеется в виду подлинное, а не благодатное. Не усыновление, как это было сделано иосиф Правильно. А именно подлинное сыновство, которого и о нем надо говорить. Правильно. И только за этим надо и следить. что по Тем более, что вы знаете, Ариане как раз тоже говорили о Сыне Божьем, но они полагали, что Сын Божий, э, по, это есть э, по, по э, благодати. Так он называется Богом, а вовсе не является таковым. Так что за этим надо следить. Ну, давайте по, по некоторые места Значит, то, что называется сыном Бога Отца. Вот Иоанн, 5 глава, 20-21 стихи. Отец любит сына, и вся показывает ему, я же сам творит. Якоже бы отец воскрешает мертвое и живит, так он и сын, и нех же хочешь Ну, как вы видите, здесь действительно подлинное сыновство выражается. Не просто то, что делает отец, то аналогичным образом делает и сын. А именно делают как бы вместе. Правда? Как отец воскрешает мертвое и живит, так и сын. Однако их же хочет жить Далее, называется «сыном единородным». То, что э, неприменимо уже ни в какой степени э, к, по, по, к такому э, по, к, к сыновству э, по, неподлинному. «Так возлюби Бог мир, яко и сына своего единородного дал есть». До да всяк верующий огонь не погибнет, но иметь живот вечный. Это Иоанн, 3 глава, 16-18 стихи. То, что сын Божий не отделим от Бога отца и всегда пребывает в воле отца. Иоанн, первая глава, 18-й Бога никто же видя нигде же. Единородный Сын, Сы в лоне Отче, Твой исповеда. Сын истинный. Возьмите первое послание Иоанна, 5 глава, 20 стих. Вемы, яко Сын Божий приидел, и дал есть нам свет и разум да познаем Бога истинного и добудем да в истинном сыне его Иисусе Христе.